Пришелец так сильно сдавил додю в косточках руки, что молодой Франт присел к низу и пролепетал «Ах, ты дерзкий!» и в растерянности опять взял оброненную им бумагу. Это была церковная выписка из книги об умерших, где значилось, что около полутора месяца тому назад в таком-то городе скоропостижно умер и погребен царскосельский мещанин Павлин Петров-Пивунов, а вдове его...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 не оказав никакого сопротивления, а как будто даже и с удовольствием. Почему это произошло в нем такой куркин-переверкин? Ну, рассказать не умею, но думаю, что тут играли роль все больше и больше удаления его от дома и по мере большего удаления все более и более чувствуемое сиротство. Они-то, вероятно, пробудили в нем живые чувства к нежно любившей его женщине, а тут и ее красота, и романтическое положение.